Глава четырнадцатая Я вернулся в главный зал. Там наблюдался некоторый прогресс. Пара дюжин гангстеров столпились по безопасную сторону от плоскомордого тарпа. Двое младших товарищей, ответственных за расстановку столов, припахали их к работе. Щель в приоткрытом окне оставалась нетронутой. Не прошло и секунды, как мое плечо уже украшало Пикси. «Какие новости, Меланди?» «Что-то здесь происходит, это точно. Твоя вампирша, возможно, еще не самый худший из интриганов». «Вот как?» «Я узнала это от Синж, а она — от Джона Растяжки, который услышал это от своих крыс. Длинная цепочка, в которой полно слабых звеньев». «Ты, похоже, начинаешь философствовать». «Я начинаю тревожиться. Общее мнение таково, что кое-кто...» может не дожить до конца праздника. «Правда?» «А что? Похоже, что я все это придумала». Когда во главе стоял отец Белинды, он обычно устраивал сборища, на которых улаживал разногласия между боссами соседних участков. У него неплохо получалось. От тех низших боссов, кто мог впоследствии стать источником неприятностей, он просто избавлялся, вбивал им голову в грудную клетку кентаврской боевой палицей. Ко мне подошел второстепенный гангстер по имени Щур в ролет «С кем это ты разговариваешь?» — говорит. На его лице было извечное подозрительное выражение. Как у человека слишком недалекого, чтобы полностью уяснить себе картину. Впрочем, дань со своей территории он собирал честно и исправно. Он получил участок от кузена — зеленого боба Рактика. Зеленый боб убил двух зайцем одним болваном, Нашел родственнику работу и одновременно отдал участок в руки человека, у которого не хватило бы ума снимать пенку для себя. Щур вролит, не обладал достаточным воображением даже для того, чтобы извлекать выгоду из факта, что он является известным гангстером. Я говорю Щур сам с собой. Тот, кому это нужно, меня слушает. Щур прищурился. Это был его фирменный прием. «Ну ладно, с тобой ведь больше нет этого чертова попугая. Эльфы выманили его у тебя, они тебя надули!» «Кто-то кого-то надул, это точно, Щур. Итак, какое у тебя задание на сегодня? Это правда, что Чода собирается отойти от дел и оставить предприятие на дочь?» «Никогда не слышал о таком», — вытаращился Щур. «Ну ладно, рад был поболтать, Гарит, но мне нужно повидаться кое с кем по поводу собаки». Однако вместо гардеробной он направился прямиком к кузену, зеленому Бобу. «Это было подло, Гарит», — сказала Меланди Кадр. Когда он вернется перепроверить, правильно ли все расслышал, я растолкую по-другому. «Зачем ты над ним издеваешься?» «Не над ним. Моя цель — зеленый Боб. Он будет уверен, что Щур услышал что-то важное, но информация извратилась по пути от его ушей до рта». Все равно. Это жестоко. Разве ты со мной не так поступала? Нет. Уверена? Конечно, уверена. Я могу придумать более интересные способы мучить тебя. Например, заходит к тебе какая-нибудь из твоих милашек, скажем, Тинни Я проскальзываю в дом, выбираю нужный момент и шепчу в ухо этой рыжеволосой имя любой другой твоей подружки. Это не кажется мне забавным. Тебе не кажется? А вот я смеялась бы, да и коты, пока бы крылья не отвалились. Вообще-то тень не слишком хороша для тебя. Эй, ладно, ладно, мир. Я просто дразнилась. Шел бы ты лучше общаться с людьми, чтобы не произошло чего непредвиденного. Тебе неплохо бы заняться шантажом профессионально. Вернулась Белинда. Она снова переоделась, на этот раз во что-то более деловое. Я отослала эту женщину в Блезда. От своего имени. Навестишь ее завтра? Надо удостовериться, что за ней там действительно будет уход. Конечно. Значит, она все же рассчитывала на то, что у меня будет завтра. Приятно знать. «Как думаешь, что там случилось?» Спросила она. «Не знаю. Никогда не видел ничего подобного». «По-твоему, происходит что-то необычное?» Это сарказм или просто вопрос? горит не надо так. У меня сейчас не то настроение. Я чувствую, как все выходит из-под контроля еще до того, как началось. Ну хорошо, да, здесь действительно происходит что-то необычное. Просто я думал, за этим стоишь ты. И еще эти крысы повсюду. Не было ни одной, когда я осматривала это место. И твои котята, они, конечно, милые, дружелюбные». Но все равно кошки есть кошки. Тебе не следовало их приносить. И клянусь, я краем глаза видела здесь пикси. Правда, когда всмотрелась, их уже не было. В этом квинтэссенция пикси. Приносить людям больше раздражения, чем целый рой москитов. Прикрывай мне спину, Гарит. Я всегда это делаю. С чего бы? У тебя очень симпатичный вид сзади. Ты настоящий мужлан, Гарит. Но мне это нравится. «Наверное». Выждав с минуту, Меланди Кадр принялась насмехаться. «Симпатичный вид сзади! Надо же такое сказать! Неужели не мог придумать что-нибудь поинтереснее?» «Да, я был не в ударе. Меня отвлекали. В ухо постоянно жужжала какая-то здоровенная глупая букашка, а перед глазами была красивая корма. Мисс Кадр куснула меня за упомянутое ухо». Тебе повезло, что я не твоего размера.